Всё в порядке, крикнул медведь, узнав дежурного по режиму. Саша, задержите второго авангардного и вызовите врача. Снова топот ног, потом команда, крики, постепенно всё стихло. Через минуту лифт дёрнулся и пошёл вверх. Дверь открылась, в кабину ворвались охранники, не ожидавшие увидеть начальника в здравии. Медведь вышел, кивнув на потерявшего сознание парня под сильным куполом. Придёт в себя, допросите у погребника Зинченко ко мне. Михаил Юрьевич сунулся к нему командир смены телохранителей, полный совы от смущения и злости. Это я виноват. Разберёмся. У себя в кабинете Медведь переоделся, осмотрел пробитый пулями пиджак, покачал головой. Костюм был уже непригоден для официальных приёмов. Примчавшийся заместитель смотрел на генерала как на вернувшегося с того света. Как это произошло, Михаил Юрьевич? Как в кино. Меня предупредили. Медведь достал из бара коньяк, налил полрюмки, выпил, сел на стол. Тебе не предлагаю. Пить на работе вредно. А что не вредно? По-моему, и жить в наше время вредно. Что же все-таки произошло? Кто вас предупредил? Купол, конечно. Его насторожили наши планы, а также заинтересовал наш друг Ганфайтер. Значит, они все знают? Все не все, но кое-что знают. Разумеется, не о подключении к нам агента класса Абсолют. Для этого надо иметь не семь пядей во лбу, а гораздо больше еще высокое кресло. Министр Барон этой от ничего не знает, дьявольщина. А, согласен. Зинченко постоял немного и тоже сел. Помолчали. Свистнул интерком. Михаил Юрьевич снял трубку, выслушал, бросил трубку на рычаг. Молчит как партизан. Кто его допрашивает, погребняк, не всё ли равно. Парень надеется, что его вытащат. Ничего, ребята поработают, расколятся. По каком поводу вызывали на кабинет? Чистилище ликвидировало депутата Госдумы Васильчикова. А мы в результате получили последнее китайское предупреждение от премьера. Васильчикова? Степана Петровича? Я его знаю. Знал. Зачем понадобилось стаб-криму его убивать? Не имею понятия. Где твой хваленый ганфайтер? Где его голова? С ума они там посходили, что ли? Начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью... «Подлавливают в его собственной резиденции. Это как понимать?» Зинченко молчал. «До каких пор премьер будет мне мылить шею? Я ему кто, мальчик для битья? Все в одной луже сидим, а отмываться должен начальник Губо». Медведь замолчал, сдерживаясь глубоко вздохнул, глянул на неподвижного заместителя. «Фантомас разбушевался, да? Что будем делать, Афанасич?» «Работать», — без улыбки ответил Зинченко. «По закону административных джунглей, царящему в правительственных кругах». «Необходимо найти стрелочника. Нашли вас. Ну и что? Переживем. Краснорыжин разносит вас по одной причине. Какой? Боится. Когда я его вижу, всегда вспоминаю Козьму Пруткова. Помните у него? Впереди стада идет круторогий баран с колокольчиком. Овцы уверены, что он знает, куда он их ведет. А баран всего лишь желает быть впереди. Не пыльный и хороший выбор травы». Генерал засмеялся. Зинченко улыбнулся в ответ. Сегодня мне должен звонить Соболев. Как только поговорю с ним, перезвоню вам. Разрешите поработать с напавшим на вас террористом. Вряд ли он много знает по работе, если хочешь, но займись охраной. Как он мог внедриться или его просто купили? Скорее всего. Не беспокойтесь, Михаил Юрьевич, больше такого не случится. Генерал открыл папку и углубился в бумаги. Заиялов нервничал редко, да и то лишь дома, когда между ним и женой пробегала очередная кошка. Сегодня же у него всё валилось из рук. Настроение испортилось ещё с утра после заседания правительственной команды, а вдобавок заболело сердце. Дмитрий Васильевич принял Валокардин, попытался сосредоточиться на работе, но не высидел и четверти часа. Тогда он плюнул на режим, выпил водки и заболдел постепенно успокаиваясь. Из этого состояния его вывел телефонный зумер. Звонил Баханов. Ты ещё трудишься? Включи-ка телевизор, Московский канал. Потом поговорим. А Дмитрий Васильевич послушно включил метровый Panasonic, и его эйфория моментально прошла. Диктор читал объявление Министерства внутренних дел о новом злодеянии известной террористической организации СтопКрим, чаще именуемой Чистилищем. Дослушав сообщение об убийстве депутата Государственной Думы Васильчикова и его жены, а также о следах пыток, которым они очевидно подвергались, Дмитрий Васильевич снял трубку телефона горячей линии связи, защищённой скремблером от прослушивания, и вызвал на 10 вечера электрика для починки кабинетной кабельной сети. В 10 часов в кабинет проскользнул, как всегда незамеченный охраной здания граф Тарас Витальевич Горшин. Поздоровался кивком, внимательно глянул на прохаживающегося по кабинету Завьялова. Судя по виду, вы очень взволнованы, чем если не секрет. Да чёрт его знает, в сердцах ответил референт премьера. Сердце колотится как бычьи хвосты без всяких видимых причин. Это так называемый синдром ранней тревоги. Без причины никогда ничего не колотится. У вас, вероятно, включён криминальный канал. Не отвечаете, вижу. Частилище хотят изобразить как некоего монстра убивающего всех подряд, в том числе и невинных людей. Операция спланирована и разработана экспертами Купола, а среди них очень даже неплохие аналитики. Но главный его советчик, к сожалению, остаётся в тени. Что ещё за советчик? Можете называть его, ну, скажем, Конкери или монархом тьмы. Кто он конкретно, знать не обязательно, но противник этот страшный. Он поглощает аккумулирует зло мира. И когда масса зла достигнет критического сечения, Завьялов ощутил внутреннюю дрожь, криво улыбнулся. «Я не паранорм, как вы, граф. Я всего лишь обыкновенный человек и не верю ни в мистику, ни в эзотерику, ни в прочую эротику, хотя и допускаю существование неоткрытых физических явлений. О монархах тьмы говорить не будем, они ваша забота, если таковые существуют. Давайте о наших проблемах. Как будем отмываться после прямого телеэфира?» Ведь теперь после убийства Васильчикова на нас начнут списывать и другие гнусности. И это моя забота, Дмитрий Васильевич. Послезавтра я планирую одну операцию, о которой вы тоже узнаете по телевидению. Решение квадрата ждать не собираюсь. Операция вынудит купол прекратить провокации. А завтра трубите большой сбор. С Коптевской кадлой пора кончать, наглеют ребята. Горшин имел в виду преступную группировку, контролирующую район у Марьиной рощи и возле Коптевских бань. Группировка общей численностью предположительно в 250 человек промышляла рэкетом, разбоем, грабежом и заказными убийствами. Активность её росла, оперативные меры милиции не срабатывали. Завьялов выпил ещё порцию велокардина, поморщился, массируя грудь. Угоршин внимательно посмотрел на него. Вас что-то ещё беспокоит, Слежка? Кто-то вами заинтересовался? Мне лично нет, но нас, похоже, обложили со всех сторон. Уже и контрразведку подключили. Какой-нибудь промах и всё. Ну, фискалы работают по частилишю давно, а вот настроение мне ваше не нравится, Дмитрий Васильевич. Что значит всё? Устали, езжайте на юг отдыхать на месяц, организация это переживёт. Она-то переживёт, да я не смогу. Извините, граф, нервы сдают. Как идёт подготовка операции Зелёный президент? Выявлены все исполнители и часть организаторов. Нити тянулись в Дагестан, Ичкерию и Армению. Это осложняет дело, надо туда ехать. Под операцией Зелёный президент Завьялов имел в виду валютные махинации. Среди вдохновителей оказались юрист, педагог, торговый работник, сотрудник управления контрразведки, шишка из аппарата президента Чеченской республики. Наладив производство фальшивых долларов, они начали сбыты их в Москве и других городах России. Попались и были выпущены на свободу за отсутствием состава преступления. Приложил к этому делу руку и прокурор Жаров, и судья Муфтов Чиев, и адвокаты, и следователи генпрокуратуры, купленные на корню. Меры пресечения тихо проговорил Завьялов. «Лидерам вышка», – твердо ответил Горшин, – «остальным по степени виновности». Завьялов поежился, встретив его взгляд, темный, непроницаемо насмешливый, но отважился сказать. Загадочный вы все же человек-граф, жестокий и одновременно уязвимый. Если бы не вы, чистилище не существовало бы. Во всяком случае, в таком масштабе. Приступив к его организации три года назад, я, в общем-то, знал, что делаю. Преступник должен быть наказан, это справедливо, не более того. За это я боролся и буду бороться, но ваших целей не понимаю. Вы действительно загадка для меня, опасная загадка. Таким меня создал Господь Бог, пожал плечами Горшин, ему видней. У каждого свой путь спасения. Их всего-то четыре: путь познания, путь практических деяний добрых имеется в виду, путь мистического созерцания и путь веры. Выбирайте любой, но не стойте и идите. Прогресс человечества возможен лишь как сумма духовных прогрессов отдельных людей. Вот и вносите свою лепту. Помолчали. Завьялов долго смотрел в окно на темнеющее небо. Иногда мне кажется, что вы гораздо старше меня, и не только меня, старше всех. И мне становится страшно. А вам не страшно, что мы давно переступили закон, присвоив себе привилегии судей и палачей? Что вы чувствуете, когда убиваете человека? Пусть подонка, пусть преступника, но человека. Горшин встал, бесшумно переместился к окну, не подошёл, а именно переместился как тень. Голос его был тих и ровен, когда он заговорил. о филдинге есть великолепное изречение по этому поводу. Ещё я слышал, как один хирург, отрезая больную ногу, на вопрос, что сам он в это время ощущает, ответил: "Ровно ничего". Так вот, я тот самый хирург. Я отрезаю я больную ногу. И ещё: "Не терзайте душу сомнениями. Против беспредела нет иных мер борьбы, кроме адекватного беспредела, обращённого на самих преступников". Дмитрий Васильевич вздохнул. Сомнения не оставили его, но спорить не хотелось. Может быть, мы всё же не с тем боремся, с чем надо, пробормотал он. Мы боремся с последствиями, а надо уничтожать причину. Согласны? Горшин, не оборачиваясь, улыбнулся, скорбно и жёстко.